номер 69 Гигантская трава с длинными ягодами. Банан. Бананы почему-то чаще всего ассоциируются у нас с высокими пальмами. Но эти ассоциации не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле, растение, плодами которого мы так любим лакомиться, является травой. Кроме того, бананы Это ягоды. И пусть вас не вводит в заблуждение то, что в них нет косточек. Дело в том, что те бананы, которые мы покупаем, это культурный сорт, отобранный людьми как раз из-за своей мякоти. В диких же бананах ее совсем немного, а косточки более чем заметны. Но из-за этого культурные бананы не способны размножаться самостоятельно. Поэтому человеку приходится им в этом помогать. Еще одна особенность этого растения. Если обычная трава после цветения отмирает, и на этом ее надземная жизнь заканчивается, то банановая трава отрастает заново с другого участка корня, таким образом путешествуя на поводке.